Александра Черчень. Счастливый брак по драконье. Догнать мечту. Пролог. Летящий замок. В стенку ударилась большая изящная ваза, и спустя секунду картину фееричного бардака завершили красиво разлетевшиеся осколки. Ринвейл Цай Тирлин коротко рыкнул, стянул со стены все еще тупые ножички, которые некогда хотела использовать под назначению его супруга, и попытался повторить ее подвиг. «Не получится!» – флегматично прокомментировал полет Стальфрик Леариот, сидящий в единственном уцелевшем кресле. Среди царящего вокруг хаоса этот мужчина казался образцом аккуратности и спокойствия. В общем, являл собой яркую противоположность как разгромленной комнаты, так и помятому, небрежно одетому и крайне злому приятелю. «Загрызу!» «Хоть себе не ври, Вейл!» – фыркнул дворецкий. «Разве что нежно покусаешь!» «Вот ты бы вообще молчал, фрик!» – бросил на друга свирепый взгляд рыжий дракон. «Ты ее упустил!» «Как вообще мог? Я же приказал контролировать!» «Проконтролируй ее!» – покивал ледяной. «Если тебе что-то с размаху ломится в мозги и потом сутки без сознания лежишь, ты же сам нас нашел!» «Вот только откуда у Ирьяны такие способности?» Вэйл оглянулся, подошел к наименее пострадавшему креслу и с сомнением его оглядел. «Она же вообще в этом плане почти бездарна!» «Как оказалось, нет!» Пожал плечами Фрик. И это не она, вэйл Цайт Йерлин взялся за спинку и немного покачал предмет мебели. Амплитуда движения оптимизма не внушала, потому Ринвейл подумал и опустился прямо на ковер. «Не понял?» «Я не маг, но суть чую хорошо», – медленно начал блондин. «Так вот за тот миг, когда это нечто в мою голову лезло. Не Ирьяна, Вейл, вот гарантирую». «Замечательно!» – прошипел тот. «И где она успела подцепить эту гадость? И главное, куда моя дурочка рванула?» «По мне, если сумеешь понять, что за гадость, определишься и с направлением». Улыбнулся Дворецкий. «Она, кажется, записку оставила?» «Оставила!» – со вздохом провел по волосам покинутый супруг. Ясности сие послание не внесло. «Что там?» – полюбопытствовал Фрик. Там воззвание к моему пониманию», – уныло поведал Ринвейл. «Ничего конкретного. Если кратко, я ушла набираться опыта, не скучай». «Вот скажи, неужели и правда было так сложно брать ее с собой хоть иногда, не постоянно же?» «Засадил за учебу, и мозги заняты, и нервы бы не мотало». «Вмерцающий!» скептически поинтересовался Рыжеволосый. «Там сейчас в одной половине замка полный по ногтям политической сферы, а в другой – сборище ученых. Еще неизвестно, что хуже». «Так и скажи, что не хотел светить в мужском обществе красивую огненную женушку», прищурил глаза блондин. «Нашлись бы желающие составить ей компанию и помочь с учебой». «Отчести ты прав», – поморщился Вейл. «Если даже Олли попался». «Златогривый меня удивил», — рассмеялся дворецкий. «А вот меня нет», — вздохнул Ржеволосый. «Если даже меня, невзирая на первоначальные намерения, так...» «Что так?» — живо заинтересовался его собеседник. «Ничего», — досадливо взмахнул рукой Цай «Как скажешь», — скрыл улыбку блондин. «Так что делать будем?» «Искать!» — Ренвейл поднялся с пола. «Искать!» а потом пороть. А как же задание наследника? А не пойти ли Дориану? Не пойдет, покачал головой Фрик. И правда, не пойду, раздался холодный голос. Рыжий блондин повернулись и увидели застывшего в дверях наследника. Здравствуйте, господа. Чуть заметно склонил голову Дориан. Поясной поклон обязателен или можно обойтись? Поинтересовался Ренвейл. Обойдусь. Улыбнулся новоприбывший. «Как понимаю, у тебя та же проблема, что и у меня?» «Да что ты!» — изумился Вейл. «Невестушка сбежала!» В ответ принц поморщился, а Фрик совершенно беспардонным образом рассмеялся. Весело так рассмеялся. «Ничего смешного!» — позволил себе немного повысить голос наследник. «Также в записке подробно рассказала, в каком именно гробу она видит меня и государственные интересы». «Какая несознательная девушка!» Фрик перестал улыбаться. «Ты представляешь, какие это повлечет последствия!» Дариан зло хлопнул ладонью по столу, который с трудом перенес ярость Вейла. Видимо, эмоции наследника стали последней каплей. Столик секунду постоял, а потом с грохотом рухнул. «Думаешь, девочки вместе сделали ноги?» Вынес предположение рыжеволосой. «Возможно, но не факт», – проговорил наследник и задумчиво накрутил на палец выбившуюся из белоснежной косы синюю прядку. «В любом случае надо перекрыть перевалы, а вернее усилить кордон, чтобы наши мышки не просочились». «Перевалов 3 неторопливо протянул дворецкий. «Может, стоит разделиться?» «Верно», – согласился Вейл. «Мы с фриком полетим к западному, а ты проверь восточный». «А Северный?» «Там уже есть тот, кого можно попросить присмотреть». «Отлично!» — кивнул Дориан. «Но в ближайшие часов двенадцать никуда полететь не получится, как и построить портал». «Почему это?» — удивился рыжеволосый «Потому что Криона, перед тем как сбежать, активировала Камень Искажения». «Ничего себе!» — присвистнул Цай Тирлин. «Тогда и правда ждем. Пока энергетическое поле не успокоится, летать можно только недалеко, и то нужно, чтобы из точки А была видна точка Б». «Вот-вот», — согласился наследник. И «Я пошел. Надо оставить советника за главного и собраться. И нам не помешает». Переглянулись Цай и Лен Риотт.